Домой я добрался, когда уже стемнело. Провонял городом насквозь, но был доволен результатом. Норос выдал мне удостоверение, контракты даже на тацы не читал в этот раз, за что я безмерно был ему благодарен. Всё прошло на удивление спокойно, даже неожиданно. Я столько лет избегал мегаполиса, не желая возвращаться в болезненное прошлое, но когда снова пришлось сделать ставку на жизнь, прошлое уже не причиняло боли. Она отпустила, позволила дышать, хоть и не разрешала забыть. Мне было 5, когда мать попала в больницу. Да, воспоминания оказались сном. И помню я в основном запахи и звуки. Выхлопные газы, гул машин, топот ног и гулкое эхо пустых коридоров, пропахших медикаментами. Мать несколько лет страдала тяжёлой депрессией. Она не приняла новую реальность. Её психика не справилась, и она медленно угасла в больнице. Сначала я был слишком мал, чтобы ездить к ней, да и приют был далеко. Но уже в 9 лет сбегал в город несколько раз в неделю. Тогда он дарил мне надежду. Как только его гул начинал вибрировать на коже, душа отживала новой надеждой. Я всё ждал, что мать поправится, и мы снова будем вместе. И каждый раз меня убивала пустота в ее глазах. К ней пускали редко, когда было можно, но даже тогда она смотрела на меня с такой болью, будто это я лишил ее жизни. Но все чаще я смотрел только через стекло и даже думал, что так легче нам обоим. А однажды меня к ней не пустили. Ну как? Донеслось тихо от крыльца, и Тахир поднялся навстречу. Всё нормально. Я подошёл к ступеням, не спеша проходить в дом. Видел, что не просто так отец меня ждал. Завтра пока буду один, а к следующей поездке в город у Карины уже будут профессиональные телохранители. Хорошо, кивнул он. Как они? глянул я на дом. Ксения хорошо, грустит, что Волка не дождалась. Я усмехнулся. Эльдар, я понимаю, что ты боишься, осторожно начал Тахир. Знаю, что ты пережил в своём детстве, и что это причинило много боли. Но я верю, что твоя семья не повторит судьбу семьи твоих родителей. Почему ты так уверен? навыдовил я недовольно. Кто мне это может гарантировать? Я просто верю, а когда веришь, делаешь всё, что от тебя зависит, чтобы это стало реальным. Твой страх гонит тебя от твоей реальности. Я не один в этом, вспел я. Со мной как раз ничего не будет, а вот Карина Эй, дочь, они под ударом. Ты переносишь прежний опыт на новый и ждёшь неудач. Я не хочу пережить это снова, да, но я не прощу себе, если загублю их жизнь. С твоего детства прошло много времени, мягко парировал он. Теперь у нас есть отделение психологической адаптации. Там женщин правильно готовят к новой жизни и сводят к минимуму риски. У меня есть вся информация, которая тебе может понадобиться. Я опустил плечи и прикрыл глаза, опирая спины на перила, а он продолжал. «Раньше процент выживших женщин был гораздо меньше, но теперь, десять лет спустя, он стремится к ста». «Я не знал», — обескураженно выдохнул. «Я тоже, но навел справки и мне подсказали, где искать информацию. Карину можно было бы подготовить к тому, что ты собираешься ей сказать. Если боишься сам, тебе могут помочь». Звучало обнадеживающе, но я с трудом представлял Карину в стенах психушки, где ей будут помогать адаптироваться к тому, что я волк. Даже эта альтернатива казалась мне ужасающей. Я пришёл в её жизнь не доламывать, а поддержать. Еще и ещё ей адаптации ей не хватало. Пока это звучит странно, покачал я головой. Да и под каким предлогом я её туда потащу? Они профессионалы, пожал он плечами. Наверняка все эти вопросы имеют ответы. Нужно просто спросить. Ладно, сдался я. Спасибо. А Карина тебе звонила? Вдруг поинтересовался он. Нет. Взяла твой номер у меня. Многозначительно глянул он мне в глаза. Понятно. Пойдёшь, я пробегусь прикрою меня. Неожиданно. Хорошо. Я проследил, как он направился в сарае, дождался, пока выйдет оттуда волкам. и зашёл в дом. В гостиной было пусто, слышался шелест огня в камине, а от запаха готовой еды рот наполнился слюной. И снова губы сами поползли в стороны от давно забытых эмоций. Спокойствие наполняло грудь, казалось, она вот-вот лопнет от радости. Я даже остановился у лестницы, чтобы дать себе несколько секунд перевести дух. Последний раз я чувствовал себя так очень давно. В тот короткий промежуток жизни, когда Карина приезжала ко мне на лето. Удивительно, но эти чувства остались нетронутыми, хотя я был уверен, что забыл их. Теперь они искрились под целым ворохом взрослых переживаний. Чувственный голод бил по кончикам нервов и требовал утащить самку в тёмную комнату. Собственник во мне жаждал объяснений, почему она так и не набрала мой номер сегодня. Конечно, я прощу её, но не сразу. чувствительное обоняние улавливало запахи ребёнка, и те раздражали эго, убеждая, что тчать я хотел на потребности детёныша. Мои, превыше всего. Но я только смотрел на всё это копошение звериного во мне и слушал. Просто слушал, как по-новому звучит этот старый дом. Я ведь давно потерял надежду на жизнь в настоящем, сбегал туда, где от концентрации реальности разъедало внутренности. Е е рвала плоть на части. Ксения рассмеялась, и я моргнул, приходя в себя. Эльдар, послышалось с верхней ступени, я поднял взгляд. Карина смотрела на меня встревоженно. Что за случилось? Ничего, отрицательно качнул я головой. Просто слушал вас. У тебя всё получилось? Она нерешительно направилась ко мне. Да, завтра поеду с тобой уже в качестве сотрудника агентства. Надо будет только правила изучить. Руслан выдал целый Талмуд. Нана усмехнулась и замерла в шаге от меня. Почему не позвонила? взглянул я в её глаза, усмехаясь. Тахир сказал, что ты просила у него номер. На всякий случай, принялась оправдываться она. Могла бы у меня взять вечером. Я же не знаю тебя ещё, понизила она голос и спустилась на ступень ниже. Может, ты не любишь, когда женщина тебе названивает после первой ночи? Звонок это просто проявление интереса к тому, кому ты звонишь. Люблю ли я, когда ты проявляешь ко мне интерес? Да, люблю. Ладно, медленно кивнула она. Я правда хотела позвонить, потому что мой бывший угрожал моей помощнице и не давал покоя моему мобильному. Я консультировалась с юристом, но она успокоила, и Тахир тоже. И я решил тебя не дёргать. Понятно. Ты голоден, зверски прожёг её взглядом. Давай накормлю тебя ужином. Давай попробуем. Даже простые вещи казались особенными. Карина ходила по кухне перед глазами, грела еду в микроволновке, ставила чайник, рассказывала про разговор с юристом, а я, не отрываясь, пожирал её взглядом. С одной стороны, то, что этот её бывший Идиот, и не смог оценить доставшееся ему мое сокровище, это хорошо. С другой меня дико бесило то, что этот мужик себе позволял сейчас. В его личных интересах залечь на дно и не отсвечивать, потому что теперь это его отношение к Карине стоило мне всех сил. Не факт, что я сдержусь, если он завтра что-то чирикнет в ее сторону. И это не радовало. Но Рос физически не сможет найти кого-то так быстро мне в помощь. Олег дёргается и зачем-то создаёт видимость поиска компромисса со мной, хотя уже вроде бы всё решено, и меня это беспокоит. Карина села рядом и сжалась на стуле, как одинокая птица на облетевшей ветке. Ему доставляет удовольствие тебя дёргать, нахмурился я. Такие, как он, хорошо изучают своих жертв. Какая из меня жертва? удивилась она. вполне подходящее. Видел она, не думала о том, что стала далеко не любимой женщиной для этого подонка, а средством самоутверждения. Признаться себе в этом никогда не бывает легко. Карина, нормальные мужчины не отбирают своих детей у их матерей. Ты нормальная. С тобой можно было договориться, но он не стал. Когда понял, что ты больше не ведёшься на него, он перешёл к грубой силе, угрозам и попыткам забрать самое дорогое. Дочь ему не нужна, но он жаждет тебя наказать за то, что ты больше не его. Карина смотрела на меня так, будто я ей какое-то откровение выдал. Похоже, что так и было. Откуда ты знаешь? выдохнула тихо. Я знаю таких людей. К сожалению, приходилось доверять им свою жизнь на войне. Но с этим они как раз справляются хорошо. А вот с потребностью ломать чьи-то жизни в мирное время плохо. Не знаю, в чём их проблема. Я не углублялся, но наслушался подобного достаточно. Она завороженно моргнула и вздохнула глубже. — Да, ты прав. Я настроила себе иллюзии и сама в них увязла. — Ты не виновата. Наверняка же все было. Стало тяжело продолжать, но я кое-как заставил себя. Много обещающий. Раз ты доверила ему все — жизнь, время, ребенка. Значит, все выглядело так, будто он этого заслуживал. «Я просто хочу, чтобы он больше не появлялся», — тихо шмыгнула она носом, — «забыть и двигаться дальше». «Не всегда все так, как хочется». Наверное, утешитель из меня так себе, но Карина слушала, решительно хмурясь. И была невероятно привлекательна в своем гневе. Не так уж и много времени она ему отдала. Все поправимо. На забыть и мне хочется очень многое. И я уже провалился в эту иллюзию с головой. Но вдруг на лестнице зазвенел голосок девочки, а я еле успел сдержать рычание. «Мама, я закончила! Все буквы написала!» «Ксень, не кричи!» — улыбнулась Карина беззаботно, не заметив ничего. «Неси сюда!» А я смотрел, как она подошла к дочери и пытался представить, что она знает. Вспомнил, что говорил ей правду, когда мы были детьми, но не доказывал. Не обращался на её глазаха и никак не пытался объяснить. Карина тогда обижалась, что я её бросаю. Тахир видел, как я спешу с улицы в комнату, чтобы догнать разгневанную подругу Волком, потому что с человеком она не разговаривала. Почему вы не рассказали Карине сами? Отец медленно подошёл к крыльцу на ходу натягивая футболку. Мне так захотелось задать ему вдруг этот вопрос. что готов был бежать волком его разыскивать, но я удержал себя в руках и терпеливо дождался его возвращения. Полина не хотела. А ты? Я не настаивал. Он поднял голову и посмотрел на меня. Думаю, что всё было бы проще. Просто стало интересно, отвернулся я. Полина не хотела, чтобы я увязался за её дочерью, да? Тахир тяжело вздохнул, а я усмехнулся, всё понимая. Как же раньше не догадался. Тебе не обидно было, укоризненно глянул на Тахира. Понимал, что злость моя бессильна и никакого смысла в ней сейчас нет, но ничего не мог поделать. Наверное, мне важно было понять, что я ещё могу на него рассчитывать. Обидно, очень, но это то, во что я вмешиваться не мог. Ты был её мужчиной и не мог. Полина не хотела, чтобы Карина оставалась в нашем мире. Интересно, что бы она сказала сейчас, не сдержал я желчь в голосе. Время всегда всё расставляет по местам. Сейчас, думаю, она бы поняла, что ошибалась. Не я один в этом виноват, упрямо возразил я. Ты вообще ни в чём не виноват. Хорошо, что ты в меня веришь, вырвалось. Конечно, верю, он отвёл взгляд и глянул на небо. Я тоже боюсь, но думаю, что Карина поймёт. И изучи предложенные кафедры. Они у меня в стопке в жёлтой папке. Ладно.